Глава четвертая, в которой Валентин и Лена переходят на нелегальное положение. «Это очень хорошо, — сказала Лена, — что дом у тебя такой старый с плоской крышей. Она стояла на железной лесенке, ведущей к выходящему на крышу дома люку и возилась в навесном замке, разложенным швейцарским ножиком. И хорошо, что Жек у вас такой жадный, и замки такие старые. Вынимая клацнувшую дужку из петель, добавила она. Люк с грохотом открылся. Лена поднялась первой, Валентин следом. Подумав, он закрыл люк за собой, огляделся. Мало что найдется на свете такого унылого, как крыша старой московской девятиэтажки, родившейся во времена Хрущева. Она не крыта черепицей, как старые немецкие дома. Она не зеленеет благородной медью, как голландские особняки. На ней не стоят баки солнечных водонагревателей, как у экономных греков или турок. Никаких уютных мансард, никаких домиков, никаких голубятин. Карлсон на такой крыше захотел бы повеситься от скуки. Только ему не за что было бы зацепить веревку. Пара древних антенн с гнилыми проводами, через которые давно уже никто не смотрит телевизор, разве что несколько старушек, не переключились на вездесущий кабель, да и то подслеповато щурясь, они выставляют в окно комнатные антенны по четыре раза на день, ориентируя их на свою Мекку, Останкинскую иглу. «За нами прилетит вертолет?» — спросил Валентин. «Что?» «А, смешно», — Лена огляделась. Прямоугольник крыши, небрежно крытый когда-то оцинкованной жестью и заляпанной смолой. Покосившиеся прутики абсолютно символического, по колено высотой заборчика, ограждающего край. Две будочки, прикрывающие от дождя люки, ведущие на крышу из двух подъездов. А вокруг коробки таких же домов, плоскости таких же крыш и редкие гребенки антенн. В летний день, наверное, кое-где сидели бы подростки, загорая, попивая пиво и неумело рассказывая скобрезные истории. Сейчас, хмурой поздней осенью, крыши были совершенно пусты. «Такое ощущение, что мы сами загнали себя в мышеловку», — сказал Валентин. «Все будет хорошо», — сказала Лена, — «идем». Она уверенно направилась к краю крыши. Валентин пошел за ней, покачивая головой и осторожно пробуя ногой скользкую поверхность. «Я всегда стараюсь заранее узнать пути отхода», — сказала Лена. «Бывает полезно. Откуда у нас здесь путь отхода?» А вон он, Лена, махнула рукой. И Валентин со содроганием увидел, что заборчик на крыше в одном месте разорван. Там из-за обреза крыши высовываются поручни пожарной лестницы. «У нас в доме есть пожарная лестница на крышу?» — поразился он. «Есть. Обрезана на уровне третьего этажа, чтобы дети и пьяные не лазили. На уровне третьего? Ну, потолка второго. Не беспокойся. Там все очень удачно, глянь. Валентин осторожно подошел к краю и заглянул вниз. Под лестницей стояла легковушка. Слезаем, виснем на руках на последней ступеньке, прыгаем на крышу машины. Прекрасный амортизатор, поверь. Ты меня с Джеки Чаном не путаешь? Лена усмехнулась и, крепко взявшись за поручня, встала ногами на верхнюю ступеньку, лицом к дому. Поручни скользки озабоченно, сказала она. Аккуратно спускайся, ладно? Но я не собираюсь лезть по этой развалюхе. Зря пропадешь, а лестница прочная, только скользкая. Лена начала спускаться. Валентин присел у края, осторожно высунулся, глядя на макушку своей спутницы. Та, будто почувствовала взгляд, вскинула голову, подмигнула. Она была уже на уровне восьмого этажа. Неужели не боится? Или просто умеет скрывать свой страх? Нет, ничего невозможного в этом нет. Подумаешь спуститься по пожарной лестнице, даже скользкой, даже спрыгнуть на крышу машины. Если знаешь, что это необходимо, что иначе сгоришь, задохнешься, погибнешь в огне. Или от пули. Да что же это такое? Работа журналиста порой бывает опасна. Даже не обязательно ездить в горячие точки или писать острые политические материалы. Рядовая с точки зрения журналиста статейка может так перевернуть чьи-то мозги, что человек купит бейсбольную биту и станет караулить тебя у подъезда. Однажды знакомого журналиста Так отделал футбольный фанат за слишком ироничный отзыв о его любимой команде. А другому сломали челюсть за стандартный, скучный, вялый фельетон о недостатках в работе ЖКХ. И за что сломали? Не за критику, за то, что в имени темпераментного кавказца, хозяина фирмы по установке домофонов, журналист случайно написал не ту букву, из-за чего имя стало женским. Но рисковать жизнью и попадать под пули из-за того, что заинтересовался компьютерной игрой. Лена спускалась осторожно, но довольно быстро. Валентин с замиранием сердца следил, как она добралась до конца лестницы, опустила вниз ноги и, перехватывая одну перекладину за другой, стала спускаться на руках. Вот она повисла над машиной, помедлила и разжала руки. Звук удара был негромкий. Лена сразу же завалилась на крышу машины, скатилась на капот, плюхнулась на землю. вскочила потерла коленку помахала ему рукой я идиот сказал валентин у меня была четверка по физкультуре, а это было сто лет назад он повернулся спиной к открытому пространству осторожно опустил на ступеньку одну ногу потом вторую пока все шло хорошо цепляясь в мокрые железные прутья с которых облизали хлопья не то ржавчины не то древней краски он опустился на несколько ступенек так что над крышей осталась торчать одна голова. «Еще не поздно вернуться, а вот если он спустится на этаж другой, то придется идти до конца». на до него донесся слабый шум. И из будочки, прикрывающей люк, начал на полусогнутых ногах выбираться мужчина. С чем-то неприятно похожим на пистолет в руке. Валентин быстро спустился на несколько ступенек, глубоко вдохнул холодный влажный воздух. «Все, теперь вариантов нет, только вниз». Больше всего, конечно же, мешала влага на лестнице. Дождя сегодня не было, но пасмурная осенняя погода выдавливала на железо слякоть. Руки уже через полминуты окоченели, ладони стали скользкими. К тому же он посадил несколько занос, то ли металлических, то ли и засыпающиеся иголочками краски. Но спускался он довольно бодро, твердо запретив себе смотреть вниз. Ступенька вторая, третья, ступенька вторая, третья. «Надо поймать ритм. Не считать все ступеньки до конца. Станет страшно. Раз-два-три. Раз-два-три. В ритме танго. Нет, танго четырехдольный. В ритме вальса. Раз-два-три». Когда очередное три не нашло под ногой ступеньки, Валентин позволил себе посмотреть вниз. Слегка помятая крыша темно-красной легковушки была, на его взгляд, далековата метров пять. «Давай повесь не на руках», — подбодрила его Лена, — Совсем не больно. Ну да, по сравнению с пулей, должно быть не больно. Валентин спустил вниз ноги, повис на руках. Осторожно перенес одну руку на ступеньку ниже. Ничего не сложно. Он отпустил руку, которая держался за верхнюю ступеньку. И сорвался. Секундный испуг даже не дал времени на крик. По ногам больно ударило, он стал заваливаться на спину, инстинктивно согнулся, скорчился в позе эмбриона, закрыл глаза. «Долго будешь лежать?» — спросила Лена. Валентин приподнял голову. Изрядно промяв крышу машины, он лежал в образовавшейся впадине. Черт перепугался. Он осторожно выпрямился сполз с пол крыши на асфальт. Вроде бы ничего не болело. Только пятки ныли, извини, растерялся. — Ты здорово спрыгнул, — похвалила Лена, — лихо. Я кувыркалась, как дура пьяная. Попался бы мне водитель, что тут машину оставил, расцеловал бы. сказал Валентин. целую доставая ключи», — сказала Лена. «Это я оставила. Именно на такой случай». Валентин не нашелся, что сказать. Впрочем, Лена поцелуев не ждала. Пискнула сигнализация, она открыла дверь со стороны водителя, села за руль. Валентин занял место рядом. Дверью пришлось несколько раз сильно хлопнуть, чтобы она закрылась. «Деформировала слегка кузов», — сказала Лена, заводя мотор. «Ничего, железка, она есть железка. Выправлю». Изнутри крыша была горбом вмята в салон. Хорошо еще, что машина была без люка в потолке. «Я думала, ты долго будешь колебаться», — продолжала Лена. «А ты так, спора». «Там человек на крышу вылез с пистолетом», — сообщил Валентин. «Ясно, пристегнись». Лена мгновенно вдавила газ, Валентина вжала в кресло. «У меня не броневик, так что сваливаем». Промелькнул двор негодующе кричащая что-то бабка, выходившая из подъезда и вынужденная пропустить автомобиль. Радостно залаял, забился на поводке пудель, которого выгуливала девушка из соседнего подъезда. Через несколько секунд Лена уже выехала на улицу, мгновенно ушла в левый ряд, проскочила под желтый сигнал светофора, подрезала черную беху и выставила в окно большой палец в ответ на негодующий сигнал оскорбленного водителя. «Да ты гонщица!» — сказал Валентин, торопливо пристегиваясь. «Я водила, это такая работа!» Протискиваясь между Камазом и его дефективной родственницей Акой, сказала Лена. «Будет здорово, если мы не разобьемся. Будет еще лучше, если мы уйдем от погони». «Какой погони?» «Лексус. Черный джип рванул за нами из двора». Валентин обернулся. «Да, сзади впрямь перестраивался через поток машин здоровый черный джип. За нами? А за кем еще?» Он светофор на красный прошел, чуть форду-морду не снес. Боже мой, а я еще думал, что умею водить машину. Тебе это хобби, а мне работа, сейчас уйдем. Ты в ГБшной наружке не работала? Бабушка моя работала. Бабушка-наружка, мы с братом ее так в детстве звали. Серьезно? — выдавил Валентин. Лена помолчала, потом ответила. Да нет, вот это я как раз гоню. Они оторвались от Лексуса минут через пять. Оторвались классически на светофоре, внедорожнику с его габаритами, не помог держаться вровень с Леной даже мощный мотор. На втором повороте после светофора Лена ушла на параллельную улицу, нырнула в туннель, выскочила на третье кольцо и затерялась в потоке машин. «И куда теперь?» — покорно спросил Валентин. «Ты мужик или кто?» — удивилась Лена. «Я свое дело сделала, теперь давай ты придумывай». На прием к знакомому депутату... или в редакцию «Большой газеты». «Ну давай в Комсомолку, у меня там есть знакомые». «Да шучу», — сказала Лена, помолчав. «Какие газеты, какие депутаты? Ты же понимаешь, что мы чем-то не угодили чужим. Захотят, в президентском бункере тебя достанут. Ну или приедет вслед за нами бригада санитаров и предъявит бумаги о том, что мы уже лет десять как лечимся в психушке». «Но нам помощь», — сказал Валентин. Стукнул кулаком по мягкому пластику приборной панели. мы же не можем бегать от них как мыши от кота один раз получилось следующий раз не выгорит нам нужна сила понимаешь настоящая сила и где ее взять фыркнула лена такую настоящую чтобы ее испугались инопланетяне это же должна быть сила такого же масштаба Валентин повернулся к ней ленка а ты умница ты сама поняла что сказала она поразмыслила несколько секунд не отрывая взгляда от дороги нет если честно У меня нет знакомой инопланетной цивилизации, способной прийти на помощь. Ошибаешься, Ленок, есть. И у тебя есть и у меня. Да ты рехнулся, пробормотала она. Катран, ты это всерьез? Конечно, сказал Валентин. Нам и впрямь никто не поверит. А если и поверит, то не сможет помочь. Кроме нас самих. Вот мы поверим, и мы можем помочь. Потому что где-то там в космосе тысячи людей на тысячах боевых кораблей. И все они, как ни крути, обижены, всех их немножко обманули. «Ну как мы, Лена осеклась?» «Именно так», — сказал Валентин. «Сама ведь рассказывала, как с собой поговорила. Придется повторить и попросить помощи. Ты думаешь, они смогут? Откуда мне знать, но если они узнают, что мы здесь в опасности, у них будет стимул и неплохой». «Но нам надо лечь на дно», — сказала Лена. «Какое-то место, неожиданное, чтобы нас там не ждали». Друзья-родственники исключаются. И еще надо, чтобы там был компьютер с выходом в сеть. Лучше два компьютера. И какой-нибудь неожиданный выход, чтобы не отследили. Дружелюбный малознакомый компьютерщик со слегка съехавшей крышей, задумчиво сказал Валентин. Ты знаешь, а есть у меня один такой. Он достал из куртки бумажник вынул визитку Олега. Как удачно, что он ее не выбросил сразу. У тебя мобильник с собой? — спросила Лена, глянув на него. «Нет, в квартире остался». «Вот и хорошо. У меня с собой, но выключен. Достань из правого кармана, вынь симку и выбрось в окно. Сейчас едем на профсоюзную, остановимся у какого-нибудь ларька, купим». «Паспорт потребует показать», — напомнил Валентин. «Развели бюрократию на ровном месте». Ему сейчас очень хотелось кого-нибудь поругать, даже написать статью. Такую, чтобы она клеймила и обличала, но чтобы из-за нее... Не приходилось лежать под пулями и спускаться с крыши по пожарной лестнице. Да перестань, что ты как ребенок. Доплатишь сверху и запишут данные из твоих слов. Иван Васильевич Чапаренко, проживающий на улице Красной Сосны, дом 3, квартира 90. А кто там живет? Откуда мне знать усмехнулась Лена? Я даже не уверена, что этот дом жилой. Заправив купленную сим-карту в телефон Лены, Валентин снова уселся в машину. Мельком подумал, что у них есть очень яркая примета — вдавленная крыша. Если станут искать с вертолетов или со спутников. Впрочем, об этом думать не хотелось. «На чье имя купил?» — спросила Лена. «На имя Юрия Михайловича Семецкого. А кто такой?» — удивилась она. «Слышала, что это несуществующий такой человек. Его писатели вставляют в свои книжки, когда надо кого-то убить. Но чтобы не было претензий потом почему человек с моим именем утонул в огребной яме». Писатели как-то выяснили, что человека с таким именем, отчеством и фамилией в России нет, ну и пишут теперь. «Это как у американцев Джон Доу ярлычок на неопознанном теле». «Ну ты юморист», — покачала головой Лена. «Лучше бы какой-нибудь Иван Смирнов был». Валентин тем временем прижимал к уху трубку, с удивлением слушая странноватые звуки. До него не сразу дошло, что молодой компьютерщик, Поставил в качестве звука при дозвонении музыку, как делают некоторые любители зря потратить деньги, и не сладострастные стоны, как делают глуповатые недоросли. Компьютерщик Олег заставлял дозванивающихся к нему людей слушать звук, коннектящегося по телефону модема. Господи, неужели он еще застал эпоху телефонных соединений с интернетом? Молодой ведь парень. Хотя... Если увлекся компьютерами с детства, то вполне мог успеть. Алло, задумчивым тоном спросили в трубке, будто не рассчитывая, что и впрямь позвонят. Олег, да. Это Валентин, журналист. Мы встречались в редакции. Да-да, игры, реклама. Чуть оживился компьютерщик. Ну как, поиграли? Поиграл. Валентин постарался, чтобы его голос звучал достаточно интригующе. Ну, оживился Олег. И как оно? Олег, я сейчас задам вам странный вопрос, сказал Валентин. «Скажите, мы могли бы встретиться где-нибудь приватно и поговорить? Есть очень серьезный разговор». Олег на миг задумался, потом подозрительно спросил. «А это что за личный разговор-то?» «Об играх компьютерных, разумеется», — ответил Валентин. «Тогда можно у меня дома», — решил Олег. «Только с вас пиво, хорошо?» «Да без проблем», — сказал Валентин. «Мне бы тоже сейчас не повредило выпить пиво. Где встретимся?» «А вы на машине?» да «Тогда вы меня подхватите у редакции через час. Устроит?» «Устроит. Темно-красная Мазда-шестерка. Через час у редакции. Если я с девушкой ничего, она тоже очень любит игры. В смысле компьютерные», — покосившись на Лену, добавил Валентин. «Хорошее дело», — одобрил Олег. «Тогда пива побольше. А если у девушки есть подруга, то будет совсем здорово». Я спрошу, уклончиво ответил Валентин. «Как выйдете из редакции, наберите этот номер, ладно?» Он закрыл телефон и вернул Лене. «Ну вот, у нас есть консультант, с которым я практически не знаком. Думаешь, у него можно будет и остановиться?» — спросила Лена. «Посмотрим». «Ох, не хочется мне в центр сейчас ехать. Машина больно приметная», — вздохнула она. «Кто знает, может, по нам уже ориентировка в ГАИ ушла». «Если ушла, тогда ты уйдешь от ГАИшников», — сказал Валентин. «Я в тебе не сомневаюсь». Ему показалось, что на губах Лены на миг мелькнула гордая улыбка. То ли их преследователи не могли привлечь к слежке ГАИ, то ли им просто повезло, но через час, подхватив у издательства Олега, они двигались в Строгино, где жил компьютерщик. «Очень удачно вы позвонили», — жизнерадостно сказал Олег, устраиваясь на заднем сиденье. Хотелось вечерком пивка попить, но не складывалось. «Ты что, дурак?» — неожиданно спросила Лена. Твои годы надо с девушками гулять, образованием заниматься, по музеям ходить, книжки читать в конце концов, а не пиво пить посредине недели. Интересный взгляд на жизнь. Олег ничуть не обиделся. Чем то напоминает точку зрения моих родителей. Но с девушкой я поссорился, а природная застенчивость мешает мне немедленно познакомиться с новой. Музеями меня накормили до тошноты в раннем детстве. Вряд ли в Москве есть музей где я не провел несколько томительных часов. Что же касается образования, то институт я уже окончил, не получив, кроме аттестата, ничего полезного. Самообразованием же я занимаюсь на работе, поскольку за исключением срочной помощи секретаршам, которые ухитряются порой угробить даже висту, мне делать совершенно нечего. Что у нас осталось? — Книги, — невольно веселясь ответил Валентин. — Книги — это важно, — согласился Олег. Я их очень люблю, но не несчастные трупы деревьев, расчлененные, спрессованные в сухие марки листы под названием бумага. Нет, их мне противно даже взять в руки. Я читаю книги в метро по пути на работу и обратно, со своего КПК, час утром и час вечером. Да, задумчиво сказала Лена. Как я понимаю, дома у тебя беде, чтобы не осквернять погибшие деревья. «Увы, я не столь буржуазился не смутился Олег. «Но я работаю над этим вопросом. Через три года, по моим расчетам, я сумею купить маленькую квартиру в Москве. Ну, или большую в Париже. Но я не знаю французского, так что придется выбрать Москву. Вот там я обязательно устрою беде. Ставить же в съемной квартире — непозволительная роскошь для простого сис-админа». «Очень собранный и целеустремленный человек», — сказал Валентин. Ты его, Лена, с толку не собьёшь. Тем более нам очень повезло, что Олегу хотелось выпить пиво и поговорить с нами об играх. Да, кстати, оживился Олег. Вы там что-то нарыли, да? Будет разгромная статья? Кстати, а что вас с машиной? Он ткнул пальцем в выгнувшуюся внутрь крышу. Это такой дизайн или сигнализация сработала посреди ночи, и соседи с верхних этажей выразили свой протест путём бомбардировки старыми гантелями. «Это мы спрыгивали на крышу машины с пожарной лестницы», — любезно сказала Лена. «Понимаешь, Олег, за нами гнались киллеры, и пришлось уходить через крышу». «Лена», — попросил Валентин, — «не надо сейчас». «Нет, я думаю, что надо сказать все честно», — твердо сказала Лена. «Понимаешь, Олег, мы тут влезли в какую-то очень нехорошую историю с одной компьютерной игрой, и на нас, можно сказать, идет охота. Так что если ты боишься оказаться замешанным, то скажи». Мы тебя высадим у твоего дома и поедем дальше. Даже пиво оставим, холодненького. Валентин гуляет, купил настоящего чешского, не нашего разлива. К тебе никаких претензий не будет. Только учти, — она помолчала, — ты избавишься от возможных неприятностей. Но ты пройдешь мимо самого удивительного приключения в твоей жизни. Никогда больше тебе не выпадет шанс изменить судьбу, наверное, всего человечества. «Но зато через три года ты поставишь в новой квартире беде», — любезно добавил Валентин. «Ребята, во что вы ввязались?» — настороженно спросил Олег. «Это спецслужба, да?» «Это инопланетный разум, чужие», — сказала Лена. «Но это все, что я могу тебе пока сказать. Остальное у тебя дома, если пригласишь». «Чужие?» — Олег задумался. «Нет, честно, да? Честно». «Чужие — это еще ничего», — сказал Олег. «Давайте поговорим». И вообще я в одиночку пиво не пью.